Глава 31. Отряд ведьмы покинул стаб-салют сразу после завтрака. Задерживаться здесь больше не имело смысла, да и накладно это выходило. Для новичков проживание и питание были бесплатны. А бывшим студентам приходилось платить по 4 спарана за гостиницу, по 3 за обед, по 2 за ужин и по 1 за завтрак. В итоге набежало 40 в четверых. Иммунному требовалось 150-200 грамм живчика в сутки. Даже с учетом того, что детская норма была меньше, их дружная компания выпивала за день 4 литра этого тратного пойла. А это 4 спорана, которых теперь осталось всего 30. Хорошо, хоть начальство стаба не стало нарушать свои же правила и выдало всем новичкам политруживчика. До своей деревни они доехали к полудню. Женщины, девушки и старшие девочки сразу же занялись обедом, а их лидер удинилась в доме. Еще на въезде в деревню она почувствовала беспокойство, словно кто-то думал о ней и строил козни. Оставить такое без внимания ведьма, естественно, не могла и решила действовать по старинной пословице «По имени нечистого он явится». Потомственная колдунья явилась на базу Муров очень вовремя. Ее подопечные как раз заходили в какой-то просторный кабинет с массивным столом, за которым в кожаном кресле сидел здоровенный мужик, которому кличка Кабан очень даже подходила. «Садитесь!» — главарь Муров кивнул на расставленное перед столом стулья. «К нам тут внешники приехали, хотят фоторобот-ведьма составить, а вы единственная вашу мать, свидетели. Они сейчас в соседнем кабинете аппаратуру свою настраивают. Как закончат, пойдете давать показания». «Фоторобот?» Переспросил Шнурок, выпучив глаза от удивления. «А ничего, ее портрет на доску повесят, их разыскивает милиция или по телеку покажут? Вот же дебилы!» «Сам ты дебил», — ответил Кабан. «Это не наши внешники». Наши тут еще новички и ни хрена толком не знают, режут свежаков и довольны. А эти с севера приехали, они здесь давно сидят, их база называется Эдем. Мне их старший сказал, что со свежаков путевого лекарства не получится. Сказал, что чем дольше прожил иммунный вулья, тем круче лекарства из его потрохов. Их умники уже нашли средства от разных болезней, теперь ищут способ помолодить своих богатеев и обеспечить им долгую жизнь, а если получится, то и бессмертие» а богатей на них давят, боятся до такого счастья не дожить. Поэтому они сейчас выискивают тех, кто дольше улей топчет и разными местами диковинами интересуются. У наших, с ними, какие-то контакты налажены. Не знаю, что у них там вышло, но наши им на ведьму настучали, а те и возбудились, поймать ее хотят. — Извини, кабан! — подал голос жердей. — Но я тоже не понял, нахрена им фоторобот ведьма Шнурок в тему спросил, куда они нее портрет повесят. — Ты про институт слышал? — спросил главарь. Что за институт?» «Ничего, а институт с большой буквы. Он здесь один на весь улей». «Не слышал про такой?» ответил жердей «Я тоже раньше не слышал», признался Кабан. «Северные внешники думают, что институт – такая же сказка улья как и центральный кластер. Никто не знает, где он находится, но народ в него верит и очень уважает. А внешники из Эдема придумали, как это использовать. Их спецотряд из крутых бойцов косит под институтских, и везде им почет и уважение». Они катаются, где хотят, собирают информацию, карты рисуют. А если где группу рейдеров прихватят, то либо живьем берут, либо валят наглухо, а по трахах специальные контейнеры складывают. Так они ж в противогазах!» встрепенулся Шнурок. «Кто в противогазах?» Не понял главарь. «Ну, внешники в противогазах!» Кубан понимающий уставился на Шнурка, а потом до него дошло. «В отряде не внешники!» Сказал он. «Там такие же иммунные, как и мы, и все не с крутыми дарами!» «А ментаты?» – спросил журдей «Их же в первом же стабе расколют». «Так они в крупные стабы не заезжают?» – ответил главарь Муров. «А в мелких клоповниках ментаты знахали редкость. В общем, они с старшими кураторами договорились о сотрудничестве. Их спецотряд покатается по нашему региону, проведет разведку, карты нарисуют. Мы же сидим тут на заднице ровно и не знаем, какие стабы есть на западе и где они расположены. Они с нами потом поделятся информацией». Ну и главная задача – выследить ведьму и узнать, в каком стабе она села. Что они будут делать дальше – это не наша забота. А ты, жердя, и завтра с утра с ними прокатишься, покажешь место, где вас ведьма отпустила. Провела она вас, как лохов, а из-за вас и внешники лоханулись. Послали беспилотники прямо на запад вдоль дороги, а та дорога уперла в черноту. Она там с севера на юг сплошной полосой идет. А с чернотой не угадаешь, она же кверху расширяется и помехи создает. В общем, внешники одни беспилотники потеряли и послали другие в ту сторону, где ведьма, по их предположениям, могла сразу свернуть. Кабан замолчал, помотал головой и ухмылкой продолжил. «Вы не поверите, но там тоже обнаружилась чернота, и внешники, и те беспилотники потеряли. В общем, жердяй, покажешь им место и вернешься на нашем пикапе. Он будет следом ехать». В это время раздался стук в дверь и в кабинет взглянул мужчина в камуфляже. «У нас все готово», — сказал он. «Можем начинать». Как будут составлять ее фоторобот, ведьма смотреть не стала. Она потянулась к своему телу и, промчавшись по темному тоннелю, вынырнула в реальность. Дышалась после всплытия и, ругая паразита за навалившуюся слабость и жажду, села на кровати, отпила живчика из заранее приготовленной фляжки. «Если они выйдут завтра утром, — подумала она, — то раньше полудня здесь не появится, значит, сегодня ночью можно устроить охоту на литника». Девушка была уверена, что шпионы внешников обязательно заявятся в их деревню. Она оставила слишком много следов видеобитых виде зараженных, а вдоль черноты накатала в степи заметную колью. После обеда ведьма собрала взрослую часть отряда, поделилась новыми знаниями и рассказала о своих планах. Вика пришла в ужас от намерений подруги, но отговаривать не стала. До вечера ведьма Семена и Лис составили план эвакуации и нашли в лесу место, где можно было спрятать машины. После ужина девушка села в буханку и поехала на охоту. Машину она, как обычно, оставила в паре километров от города и дальше пошла пешком. Ведьма надеялась, что застала литника в больнице не случайно. Она предполагала, что развитый мертвяк устроил там логово. В противном случае охота обещала стать сложной и с непредсказуемым результатом. Пока девушка шла к городу, стемняла окончательно. У первых высоток она включила ночное зрение и маскировку под бегунью. Ведьма двигалась к больнице по знакомому проспекту. Зараженных здесь было немного. Они предпочитали выискивать добычу во дворах. По пути девушки попались лишь ты парочки бегунов, которые сначала реагировали на звуки ее шагов, а потом, присмотревшись и принюхавшись, теряли к ней интерес. Маскировка о внушении работа безотказно, но и без стрессов не обошлось. Один раз на проспект выскочил трещик и остановился, пытаясь взглядеть в темноте идущему навстречу ведьму. Здесь маскировка могла не спасти девушку, потому что трещик мог задрать для позднего ужина и бегуна. Ведьма остановилась и потянулась из кобуры пистолет, одновременно вызывая из памяти образ и запах кошки, которая ей уже однажды помогла. Девушка увидела, как, похоже на перекачанную гориллу, мертвяк подобрался и ощутила холодок смертельной угрозы, но она успела раньше. Лотерейщик увидел, как мимо него пробежала крупная пушистая кошка, а его вывернутые ноздри уловили запах вожделенного лакомства. Зараженный сорвался с места и помчался за видимым только ему зверьком. «Там нет столба», – прошептал одними губами ведьма. Призрачная кошка проскользнула прямо сквозь металлический столб уличного освещения. Летевший следом трещик врезался в него лбом, со звуком, похожим на удар гонга. На смерть мертвяк не убился, но нокаут он получил качественный. А вместо рефери к нему подскочила девушка и выгнала в глаз острый шип клюва. Тратить время на добычу из паранов она не стала и быстро пошла дальше. Во второй раз какой-то запертый в квартире бегун напугал ведьму чуть ли не до обморока. Не сумев открыть дверь, он решил выбраться через окно именно в тот момент, когда девушка проходила мимо. В ночной тишине отрезка звон разлетевшегося стекла прозвучали, как выстрел. Ведьма подпрыгнула на месте от неожиданности, ее сердце тоже скакнуло и бешено заколотилось. Бегун свалился с третьего этажа и приземлился неудачно, похоже сломал себе ноги. На звук разбитого окна из всех проездов между домами начали выбегать мертвяки. Девушка сменила маскировку на невидимость и помчалась к концу длинного здания. Тщательно проработанный план охоты накрылся медным тазом. До больницы было уже недалеко, элитник мог услышать шум и появиться здесь в любую минуту. Если монстр унюхает ее след, охотница и дичь поменяются местами. Скрывшись за домом, ведьма заскочила в ближайший подъезд. Там она отдышалась и просканировала окружающее пространство своим даром. Элитника девушка не обнаружила и немного успокоилась. После короткого раздумья она решила сместиться ближе к больнице и дальше действовать по плану. Двигаясь параллельно проспекту, ведьма прошла через один двор, а в следующем остановилась. Лучшего места для засады можно было и не искать. Между двумя длинными пятиэтажками здесь располагался маленький продуктовый магазинчик с названием «У дома» и подписью ниже «Продукты для всей семьи», а рядом с ним ларек булочная. Осмотревшись, девушка сделала ход конем. В том смысле, что пошла к магазину не прямо, так как конь в шахматах ходит сначала мимо дома, выходящего фасадом на проспект, а от него вышла к торговым точкам с тыла. Ведьма обошла продуктовый магазин вдоль стены и потянула за ручку двери, свисевшей за стеклом табличкой «Открыто». Мельком глянула на график работы, которому указывалось, что магазинчик работал с 8 до 9, а обращение зараженных в этом городе началось около 7 часов вечера. Скорее всего, обратившийся продавец толкнул легкую дверь из стекла и пластика, а она открывалась наружу. Таким образом, девушка была избавлена от необходимости как-то решать проблему нежелательного соседства. В магазине ведьма сняла со спины рюкзак и две трубы гранатомётов. Одну она сразу раздвинула, переводя оружие в боевое положение и взвела ударный механизм. Входную дверь девушка распахнула полностью и зафиксировала, изготовленным деревне деревянным клином. Полки для товаров в этом заведении не имели задних стенок. А самая большая была придвинута к витринным окнам, чтобы покупатель мог с улицы увидеть ассортименты ценники. Стоя в темном магазине за полкой с товарами, ведьма могла наблюдать за двором а заметить ее саму было сложно даже для неплохо видевшего в темноте летника. Все прочие зараженные не обладали ночным зрением, а бегуны и видели в темноте не лучше человека. От магазина девушка прошла к припаркованным в дома автомобилем. Здесь она остановилась, вылила на свои следы бутылку керосина, выбросила пустую тару и направилась к подъезду, находившемуся почти напротив магазинной двери. Заходить в дом девушка не собиралась, ее интересовало подвальное окно рядом со входом. Это место понравилось ведьме не столько из-за магазина, сколько из-за проекта, по которому была построена кирпичная пятиэтажка с шестью подъездами. В многоэтажных домах подвальные окна чаще напоминали амбразуры, через которые могла пролезть только кошка, а здесь это были полноценные окна. Больше половины окна располагалось ниже уровня асфальта в кирпичом прямоугольной яме. Яма была прикрыта часто решеткой, как крышкой. В окно была вставлена деревянная рама на шесть стекол, верхнее справа стекло кто-то вынул, видимо для вентиляции. Кроме этого, какой-то местный умелец загородил окно кривой решеткой, сваренной из прутков разной длины. Как-то закрепить свое изделие мастер посчитал излишним. Зачем он вообще возился с этим делом? Девушке было чуть ли непонятно. Она спокойно могла выгнуть эту решетку и куда-нибудь выбросить. Рассмотрев все, что нужно, ведьма вернулась к машинам и скрыла пакет с использованными прокладками. Первую она положила около ближайшего автомобиля, вторую оставила на своих следах через несколько шагов. Девушка отметила приманками путь до подвала, а оставшиеся прокладки засунула в окно. Устой пакет отправила туда же. Обратно ведьма прошла по своим следам, перепрыгнула через разлитый керосин, развернулась, вынула пистолет и открыла беглый огонь по автомобильным стеклам. После каждого выстрела включалась сирена сигнализации, и вскоре хоровой вой из восьми сирен оглашал не только этот двор, но и весь квартал. Девушка перебросила заряженный пистолет через керосиновое пятно и побежала в магазин. Первым примчался на шум какой-то шустрый лотерейщик. Он покружил вокруг автомобилей и унюхал приманки, которые привели его к подвальному окну. Сила мертвяка была немерена. Он легко вынул из ямы решетку и отбросил ее в сторону. Наклонился, принюхался, потом встал на четвереньке и попытался что-то разглядеть в темном подвале через грязное стекла. Ничего он там, естественно, не увидел, но запах почувствовал. Монстр недовольно заурчал, выдрал вторую решетку, потом брусок из рамы вместе со вторым верхним стеклом. Пока мертвяк занимался своими делами, во двор забежали три пары бегунов и еще один от трещик. А наблюдавшая за ними ведьма вдруг поняла, что ее план изначально был глупым. Она запустила свой природный радар и обнаружила, что зараженные сбегаются сюда со всех сторон, и скоро их соберется такая толпа, через которую будет не протокнуться, и кто-то обязательно унюхает ее следы, которые придут к магазину. Девушке стало по-настоящему страшно. Выход ей виделся только один, удирать под невидимостью прямо сейчас, пока кольцо окружения не стало слишком плотным. Ведьма взялась за рюкзак и в эту секунду почувствовала приближение самого опасного монстра. Бросив рюкзак, девушка схватила гранатомет. В животе у него все сжалось от страха, а ноги затеслись мелкой противной дрожью. Лотерейщик выломал конную раму, но залезть в подвал не успел. Во дворе появился литник. Лотерейщики и бегуны быстро айтировались, за полками ведьма боялась пошевелиться и громко вздохнуть. Нюх у литника оказался отменным. Использованные прокладки он унюхал сразу и направился к подвалу. От страха многие девушки словно приросли к полу. Она с ужасом осознала, что не может сделать и шага. Лишь понимание того, что если она сейчас ничего не предпримет, то ей придет конец, вернула ведьми контроль над телом. Элитник двинулся к подвалу, а она к двери. Огромный монстр, так же как и Трещик, встал на четвереньке и сунул морду к окну. А девушка опустилась на колено, быстро прицелилась и нажала на рычаг спуска. Последний миг элитник что-то почувствовал или услышал. Он дернулся, но было уже поздно. Звук выстрела слился с грохотом взрыва, вспышка осветила двор. В расстоянии до цели было порядка 40 метров, граната пролетела его меньше, чем за полсекунды. Феноменальная скорость не спасла монстра, потому что из такой позы сложно было скакнуть в сторону. Ведьма бросила на траву пустую трубу и с трудом поднялась на ноги. Надо было быстро забирать трофеи и срочно удирать отсюда. От всего пережитого девушку трясло, как в лихорадке. Она крепко сжала челюсти, чтобы зубы перестали клацать, и бросилась в магазин. Трясущимися руками ведьма навесил на себя рюкзак, автомат и оставшийся гранатомет. Потом включила невидимость и побежала к пятиэтажке, подхватив на ходу брошенный пистолет. Автомобильные сирены продолжали забывать в ночи, созывая мертвяков со всего города. зараженная уже маячили справа и слева между домами, но запах ледника их еще отпугивал, а рассмотреть что-либо в темноте они толком не могли. Чудовище лежало мордой вниз, его голова свесилась в яму. Ростом в нем было метра четыре с половиной, фигура массивная, грудь широченная, руки как бревна. Такая махина должна была весить не меньше четырех тонн, и это без учета веса брони. Кровище с монстра натекло соответственно. Струя жидкого металла вошла ему в задницу, а вышла у ключицы, оставив на выходе рваную дыру. Скорость кумулятивной струи – это даже не гиперзвук, это почти вторая космическая. При такой скорости снаряда гидродинамический удар взорвал элитнику все внутренности, убив его сразу на повал. Ступая кроссовками по крови, ведьма пробралась вдоль стены к голове монстра. Его споровый мешок был прикрыт бронированным капюшоном, непробиваемым даже крупнокалиберной пулей, но снизу к нему имелся доступ. Девушка вскрыла крупный нарост, гоняя нож в ложбинки между дольками часточной головки. Выгребла все содержимое в пакет и затолкала его за пазуху. Заряженных вокруг становилось все больше, но под невидимостью и под надстеночкой ведьма выскользнула из неуспевшего сомкнуться кольца. Больше всего она боялась, что из-за большой численности мертвяков ее внушение перестанет работать. Но в этот раз пронесло, и демократическая масса монстров еще не набежала. Пройдя через соседний двор, девушка выбралась к центральному проспекту и пошла по тротуару мимо фасадов многоэтажных домов. Удалившись от опасного места, ведьма присела на газоне под деревом, достала из рюкзака фляжку и выпила живчика. Посидела немного, а когда жажда и слабость отступили, с тяжким вздохом поднялась и потопала дальше к выезду из осточертевшего города. Охотиться на литников таким способом она зареклась. До оставленной на трассе буханки девушка добралась совсем без сил. На последнем километре она уже едва плелась, с трудом переставляя ноги, и борясь с желанием завалиться в траву рядом с дорогой. Забравшись в кабину, ведьма отрыгнула живчика из фляжки, завела мотор и развернула автомобиль. Проехав немного, она отключила ночное зрение и зажгла фары. Запас сил, позволявший использовать дары, был близок к истощению.